Андрей Шоперт. И опять Пожарский. Книга шестая. Глава первая. События первое Как всегда перед выходом в поход навалилась куча дел. Князь Петр Дмитриевич Пожарский Меньшой вполне себе понимал, что война с Речью Посполитой может затянуться и стремился, где только возможно, соломки подстелить. Он давал указания Зотову и кырчмару по строительству асфальтовой дороги до Нижнего Новгорода и параллельного ей железнодорожного пути, когда в кабинет постучал Стрелец и сообщил, что прибыли непонятные переселенцы. Пришлось одеваться, на улице хоть и заканчивался март, но было еще холодно, а вчера даже снег пролетел. Пока добрался до Медведей, переселенцев уже развернули в карантин. Там он их и догнал. Зрелище и правда было еще то. Приехали индусы в длиннополых белых, ну, вернее, когда-то белых балахонах и с челмами на голове. Или у индусов это не челмой зовется? Петр и забыл уже, что дал задание ост индийской датской компании найти и привести из Индии строителей и резчиков по камню. И ведь, похоже, датчане справились. А вот интересно, англичане, захватив Индию, вернее, кучу княжеств, расположенных на Индостане, Видели ведь и Тадж-Махал, и прочие великие здания, а к себе строителей из Индии не повезли, и ничего подобного у себя не построили. Почему? Хотя у них ведь бремя белого человека, нужно нести просвещение дикарям, а перенимать что-либо у дикарей разве можно? У них можно перенимать только драгметаллы и самоцветы. А потом еще чай добавился и слоновая кость. Как там писал сэр Редьярд Киплинг, автор любимого детворой Маугли. «Неси это гордое бремя, родных сыновей пошли, на службу тебя под властным народом на край земли, на каторгу ради угрюмых метущихся дикарей, наполовину бесов, наполовину людей». Приобретенная Данией у Раджи Танджура в Индии поселение Транкибар в 150 милях от Мадраса, Сейчас усиленными темпами, в основном за деньги Петра, превращалась в крепость Дансбург. Отдача от этого проекта пока никакой, хотя один раз слоновую кость завезли. Слоны с большими бивнями в Африке. Индийские практически ручные, и бивни у них маленькие. Да и никто не уничтожает их там сотнями, только умерших от старости расчленяют и продают белым белую слоновую кость. Они там из неё пуговицы делают, Нет, еще безвкусные диадемы. Потом будут бильярдные шары. Варвары? Что с них взять? Петр выделил всю привезенную кость ювелирам и резчикам по дереву, тому же щеглу. Вместе придумали инструменты, все же слоновая кость значительно тверже дерева, и стали резать вполне покупаемые и очень недешевые вещицы. Петр тоже поучаствовал. Он изобрел машинку с ножным приводом, и, наблюдая за первыми опытами щегла по ее освоению, вдруг сообразил, что нужно срочно еще и новую отрасль медицины изобретать – стоматологию. Зубы, понятно, и сейчас рвали, но вот сверлить их и лечить никому в голову не приходило. Стоматологию-то изобрел, а вот цемент для пломб пока хромает. Пломба получается очень недолговечная. Интересно, а из чего их делают в 21 веке? Далеко это самая Индия? Со слов сопровождающего индийских мастеров датчанина, они сначала плыли 4,5 месяца от Мадраса до Копенгагена. Потом, после недельного отдыха, попали сразу в два шторма в Северном и Балтийском морях. Потом почти два месяца добирались из Риги до Вершилова. Получилось полгода с лишним. Видно было, что бедные индусы страшно устали. Так ведь ладно бы приехали мужчины. Дудки? Приехали целые семейные кланы. Мастеров всего семь. Два архитектора, три резчика по камню и два, назовем их прорабами, мастера-строителя. А людей из солнечной Индии прибыло почти сто человек. Одних детей несколько десятков. Жены, братья, родители, братья-жен, жены-братьев. Интересно, как датчанам удалось убедить мастеров ехать в такую даль и в такой холод? Хм, оказалось просто. Никто их мнение особо не спрашивал. Дали Радже деньги, а Раджа дал команду. Дисциплина, блин. Сопровождающий индийских переселенцев Нильс Фредериксон оказался просто молодцом. Он во время этого долгого путешествия вдолбил индусам худо-бедно приличное знание датского. Лучше бы русского, но, как говорится, за неимением гербовой пишем на туалетный. Пришлось и этого товарища оставить в Вершилово хоть он и запросил в год 100 рублей. Полковник Петру дешевле обходится. Ладно, не разоримся. Через де Фредериксона удалось пообщаться с мастерами, пока их в баню не загнали. Никто ничего про Тадж-Махал не слышал. Может, его и не построили еще? Да и Индия – не маленькая и очень раздробленная страна. Петр предложил им построить для себя буддийский храм и нарисовать проект небольшого дворца. Камнерезом показали кусок известняка из местных карьеров. Ну нет песчаника в нижнем. Все, пусть проходят карантин. В Индии, поди, полно экзотических болячек. Нужно, кстати, докторам наказать, внимательно их проверить, в том числе и на глисты. Мастера – это хорошо, а вот глисты – это плохо. С ними в Вершилово боролись уже шесть лет. Вроде более-менее победили. Сначала начинать не хочется. Выполнили датчане и сопутствующее поручение Петра Дмитриевича. Они привезли несколько обезьян в клетках, скорее всего это мартышки. не сильно в обезьянах генерал Афанасьев разбирался. Ну разве что шимпанзе от гориллы отличит. Кроме обезьян пригнали и пару буйволов. а триги их пришлось вести на санях и даже укутывать в тряпки. Не Индия у нас, у нас Россия, морозы в феврале те еще. Тем не менее буйволов довезли. И даже, кажется, не простудили. Будет очередная головная боль у Ахлобыстина с костей фаминым. Им ведь буквально пару недель назад младший Буксбаум из Португалии быков привез. Шесть штук, точнее три быка и три коровы. Говорит, что самых больших выбирал. А что, быки до полутора метров в холке не маленькие жеватинки. Теперь можно попробовать пойти по пути товарища Гитлера и скрестить их с турами. Сами туры тоже ещё по одному телёнку принесли. И того их уже восемь стало. Плюс двух коровок быки огуляли, тоже скоро телята появятся. Должны спасти этих гигантов от вымирания. Ладно, вернемся к железной дороге.